Поместье Кощеевых, двухметровый мужчина в спортивном костюме сидел на лавке для жима лежа. На его пальце коричневым светом блестело кольцо, которое мужчина пристально разглядывал. Это кольцо древнейший и самый сильный артефакт рода Кощеевых. Оно дает владельцу огромную физическую силу и делает его тело крепче любого камня. Сколько там? Повернулся назад мужчина и поглядел на помощника: 310 килограмм, господин. Ответил помощник и потрогал нагруженную блинами штангу. «Отлично!» Ответил здоровяк и лег на скамью. Схватился за снаряд и без проблем поднял его над собой. Спустя двадцать повторений положил обратно. «Но на сегодня хватит!» Вздохнув, мужчина поднялся на ноги и отпил из литровой бутылки сразу половину. «Константин Александрович!» Выглянув из-за двери, произнес старик с окладистой бородой и в черном костюме с черным галстуком. «Можно?» «Проходи!» — махнул рукой Константин, снимая с себя одежду. Раздевшись до гола, он залез в джакузи с горячей водой и вытянул ноги. Расслабленно вздохнул. «По Евгению нет новостей!» «Так и не объявился!» «Господин!» Старик присел на подоконник рядом с джакузи и с прискорбным лицом поглядел на хозяина. «Дело плохо!» «Так и знал, что этот идиот снова наклюкался и вместе с остальными сейчас в баньке отдыхает!» Нет, дело не в этом. М -м, а в чем тогда? Почему этот идиот так долго на связь не выходит? Евгений мертв. Опустив голову, произнес старик. Так же мертвы и все его люди. Они сгорели вместе с домом примерно сутки назад. Ч -ч Чего ты сказал? Кулаки Константина инстинктивно сжались, а на лбу проступила пульсирующая вена. Со стороны это может выглядеть как несчастный случай. Но все совсем не так. «Так что, твою мать, случилось?» Стукнув по воде, которая тут же выплеснулась из джакузи, ряфнул Константин. «Не тени. В последний раз я говорил с Евгением, когда Антонов уже находился у них дома. Все было хорошо, и они готовились убить его. Но потом они перестали выходить на связь, и... В общем, камера у ворот засекла Антонова, выбегающего на улицу. Мы не знаем, что произошло внутри, но никто, кроме него, не мог их убить ты хочешь сказать что толпу профессионалов убил какой-то 18-летний пацан без дара прямо у них дома других вариантов не остается вздохнул старик какой же это все бред константин поднялся из джакузи и замотавшись в полотенце в тапках начал ходить по залу должно быть здесь замешан кто-то еще но не мог антонов в одиночку этого сделать не мог вы правы господин что-то здесь нечисто? «Я уверен, что это тщательно спланированный план, и Антонову кто-то помог. Возможно, кто-то из старых друзей их рода». «Что прикажете делать?» Немного подумав, Константин произнес. «Возвращай всех наших парней из Африки и собирай остальных. Мы больше не будем сюсюкаться с этими Антоновыми и сотрем их в порошок. Захватим поместье и убьем каждого, кому есть восемнадцать. И с особой жестокостью». Сука, я это все просто так не оставлю. Ни за что.